Глава 20. Пока ничего, резко спросил Кэлладен у Уимоджен, войдя в комнату. Джулиан упорно работает над этим делом, сэр. Скоро у него будет что-нибудь для нас. Скоро это недостаточно быстро. У Лидии оставалось мало времени. Если повезет, в базе данных найдется совпадение. Мы можем только надеяться. Следи за ним, нам нужен этот результат и побыстрее. Лидии не было весь день. Ублюдок-убийца схватил ее, держал где-то, и, к великому сожалению, бедная женщина, скорее всего, уже мертва. Чем больше он думал о ней, тем больше злился. Этого не должно было случиться. Он стукнул кулаком по столу, заставив Имиджин подпрыгнуть. Он был беспомощен, барахтался в неизвестности, не зная, что делать. «Мы делаем все, что в наших силах, сэр, и не забывайте, она умная женщина, очень находчивая». Если есть выход, она его найдет». Констебль пыталась его успокоить, но он знал, в чем дело. Лидия была в смертельной опасности, и во всем виноват он. «Я еще раз проверю записи. Теперь у меня есть доступ к местным материалам по усыновлению. Властям это не понравилось, но я им сказала, что это расследование убийства. Я узнаю, кто воспитывал Дэвида Морпита. Если они все еще живут здесь, то могут знать его биологическую семью». Это была хорошая мысль. Имаджин становилась чертовски хорошим детективом. Имаджин, Рокко и Рут — все они были первоклассными. Если повезет, то Доджи будет подражать им, однако Келлоден не мог не заметить, что он начинает оправдывать свое прозвище. «Куда делся Доджи? Команда Лонга вот-вот вернется с камерой наблюдения из Хоупкросса, и я хочу, чтобы он помог им просмотреть записи». «Он уехал, чтобы сделать что-то для Рут. Думаю, вернулся в Хопфилд». Келлоден кивнул. пока он что-то делает и вносит свой вклад в общее дело. В его команде не было места человеку, который не брал бы на себя ответственность. Ему нужно было вырваться самому, он должен был найти подарок для Моники. Он поднял трубку, чтобы позвонить ей. Сегодня он останется у нее. Она сказала, что будет готовить. Иначе он вообще не стал бы есть. Рада, что ты позвонил, Том. Я как раз собиралась связаться с тобой. Твоя мама в больнице Лизворд Дженерал. Опять ее ноги. У нее все было хорошо, но сегодня утром болезнь обострилась. Был доктор, и он послал ее в эту больницу. Кожа у нее такая тонкая, что лопается и сильно инфицируется. Они присмотрят за ней пару дней, дадут антибиотики и посмотрят, как она себя будет чувствовать. Я сейчас же поеду к ней. Мне все равно надо проведать Рокку. Тогда встретимся у тебя позже. Хорошо? Хорошо, я буду готовить. Скоро увидимся, любимый. Расмеялась она и положила трубку. «Любимый. Как он собирается справиться с этим? И после того, что он сделал, стоит ли вообще пытаться? Что на него нашло в последнее время и почему их отношения такие трудные? Но если быть честным с самим собой, он прекрасно знал, почему. Все это можно было выразить двумя словами. Лидия Холден. Он был непостоянным ублюдком». Он ничего не мог с собой поделать, Лидия ему нравилась, возможно, это было нечто большее, но могло ли это случиться так быстро? Вполне вероятно в его случае. Эти вещи должны были просто идти своим чередом, а затем, если повезет, перегореть. Он очень на это надеялся. А так у него перед глазами было ее лицо, а в ушах звенел ее голос. Она добралась до него. Одна ночь в ее постели, и он стал похож на влюбленного щенка. А теперь она была где-то там, где этот сумасшедший мучил ее, причинял ей боль. Он с грохотом швырнул трубку на стол. Он должен найти ее. К черту его мать, к черту Монику, Лидия сейчас на первом месте. «Рут, есть минутка?» «В чем дело, сэр?» «Мы что-то упускаем, что-то основное. Я просто продолжаю думать, что мы не видим это таким, как оно есть. Все очень просто. Это убийство, сэр, вот что это такое». Он чертов головорез, который снимает напряжение, делая все это. Но почему? Почему, например, имя умелые руки? Что это значит? Есть какие-нибудь идеи? Нет, но для него это должно что-то значить. Он пытается нам что-то сказать. Возможно, зачем он это делает? По причинам, о которых мы можем только догадываться, для него было важно избавиться от Эдвардса, Херста и Машеды. Иначе почему бы просто не пристрелить их? «Мы знаем, что у него есть пистолет. Отпечатки пальцев указали на него. И вы правы. Если бы мы могли решить эту проблему, то у нас был бы ответ и наш человек». «Согласен. Я думаю, что они — ключ ко всему этому. Загляни в базу данных, посмотри, нет ли там кого-нибудь с похожим телосложением или что-нибудь подобное случалось раньше. Также взгляни еще раз на смерть Морпета. Посмотри на детали и подумай, есть ли там что-нибудь». Рут вернулась к своему столу, нашла визитку Джека Айрсона и позвонила ему. «Извините, что беспокою вас в школе, но можем ли мы встретиться? Может быть, после уроков?» «Конечно, Рут. Хотите где-нибудь поесть?» «Это та дата, о которой мы говорили?» Он рассмеялся. «Нет, это мы оставим на потом, на выходные. Это больше по работе, Джейк. Я хочу задать вам несколько вопросов и кое-что показать. Вы можете заехать сюда, в участок, по дороге домой?» «Конечно, я буду у вас около четырех, Хорошо? А пока постарайтесь вспомнить все об издевательствах. Я знаю, что Эдвардс и Херст были главными зачинщиками. А как насчет парня по имени Малкольм Машеда?» «Да, он тоже был замешан. Был один очень неприятный инцидент, насколько я помню». «Ладно, расскажете позже и все остальное, что сможете вспомнить». Рут хотела проверить его отпечатки пальцев и посмотреть, имеет ли это какое-то отношение к тому, что происходило, когда убили Дэвида Морпита. «Пули! Они совпадают!» Имаджин вскочила со стула и схватила только что полученную распечатку. Она постучала в дверь Келлодейна и сунула ему в руки распечатку. «Вы были правы, сэр. Пули, убившие Ричарда Поупа и ранившие Кубу, выпущенные из одного и того же пистолета!» Это была отличная новость, но не больше, чем он ожидал. Не то чтобы это что-то доказывало в суде. Адвокаты просто скажут, что, учитывая нравы Хопфилда, пистолет был продан. Тот же пистолет не означал того же преступника. Но Келлодейн считал иначе. «Я ничего не нашла в базе данных», — донесся сквозь открытую дверь голос Рут. «Но я попросила Джейка зайти попозже. Он может это узнать». Она кивнула на доску происшествий. Один шаг вперед, один шаг назад. Это дело продвигалось достаточно медленно. Оставалось еще слишком много вопросов без ответов. Он был расстроен, что больше ничем не мог помочь бедной Лидии. Лидия, Моника, мать — все они по-разному действовали на него, и он устал. Этот ублюдок, кем бы он ни был, управлял им и его командой. «Джулиан идет», — сказала Имиджин через открытую дверь. «Ему нужно с вами кое о чем поговорить. Да, и этот кусочек видео, когда я его чистила, там ничего особенного не было. Айс был прикреплен как балка к каменной стене». Он надеялся, что у Джулиана найдется что-нибудь полезное. Ему придется отложить визит к матери до тех пор, пока он не услышит, что скажет судмедэксперт. «Он действительно хочет помочь разобраться с этим, сэр. Вы же знаете, какой он. Если ответ содержится в уликах, Джулиан его найдет». Имаджен не ошиблась. Джулиан нашел именно то, что хотел услышать Кэлладейн. «В базе данных не было точного совпадения с ДНК, которую мы получили из слюны на портфеле. Но то, что у нас есть, — это семейное совпадение. Келлодейн так и думал. С тех пор, как он услышал это имя, его природное чутье встрепенулось. «Мальчик Морпет?» — Джулиан кивнул. Он знал, что у них есть ДНК Дэвида Морпета. Большинство фактов указывало на то, что его брат Майкл был их человеком. Слюна принадлежала очень близкому родственнику Дэвида Морпета. Может быть, его брату? Вполне вероятно, брат, отец, дядя. Так что, да, можно с уверенностью предположить в качестве гипотезы только на данный момент, что это слюна его брата. В таком случае за неимением лучшего я так и сделаю. Слушайте внимательно, команда, и сообщите об этом полицейским и команде инспектора Лонга. Мы ищем Майкла Морпета. Я хочу, чтобы его доставили в срочном порядке. Найдите его, остановите и отведите ублюдка в камеру. Рут, мы хоть представляем, как он выглядит? «Нет, сэр, мы знаем только, что ему около 30 лет». «Иммоджин, займись этими записями. Возможно, ты найдешь что-то еще. Нам нужно знать, кто был опекуном Дэвида Морпита. Возможно, его навещал брат. Они могли бы дать нам описание. Стоит попробовать, не правда ли?» Руд кивнула в ответ. «Кроме того, нам нужно больше информации о семье Морпитов. Пожилая женщина, которую я видел сегодня, например, я хочу знать, где она живет». Комната происшествий забурлила. Новые доказательства подстегнули команду. Внезапно они стали близки к истине после нескольких дней разочарования и отчаяния. Келлодин вновь почувствовал уверенность в том, что он сможет получить его человека. Он пошел доложить старшему инспектору Джонсу, который, как всегда, был настроен пренебрежительно. Было очевидно, он все еще думает, что все дело в наркотиках. Чертов дурак. В кабинет старшего инспектора постучала Рут. Келли Грикс внизу. доложила она.